Чем комушек считать трудиться Не лучше ли на себя кума оборотиться И быть снисходительным к слабостям других Это такое правило, без которого ни себе, ни другим житья не будет Вот и все Ну, я пойду уснуть Дядюшка, вы сердитесь, сказал Александр голосом глубокого раскаяния С чего ты это взял? Из чего я стану себе портить кровь? И не думал сердиться